приключение купеческого сына Аварская народная сказка В Тимирханшуре жил именитый купец. Он много ездил по разным местам, но чаще всего посещал Дербент. Другие купцы всегда сопровождали его, ибо совместный путь неизменно приводил к успеху. Но вот пришла к нему старость, стал он все реже покидать родной город, И, наконец, совсем отошел от дел. Тогда купцы города стали просить его, чтобы он отпустил с ними своего сына. «Славен и именит ваш род!» — сказали они. «Пусть едет твой сын с нами, и тогда удача будет сопутствовать нам всегда!» Жалко было старику отпускать единственного сына, но в конце концов он согласился. На прощание старый купец дал сыну три совета. «Избегай того, кто за общей трапезой сам кидается на лакомый кусок, а не предлагает его товарищу. Не устраивай ночлег в покинутом селении, но лгу, не тронутом ни костом, ни конем, не останавливайся и не паси коней». В первую свою поездку сын помнил и строго соблюдал советы отца. Благополучно добрались купцы до Дербента, и дела их шли успешно. Однажды купеческий сын пошел осматривать город. Вдруг он услышал громкие крики и хлопанье бича, и увидел, что какой-то здоровенный детина бьет связанного по рукам и ногам бледного молодого человека. — За что ты избиваешь этого человека? Ведь он кажется совсем больной! — воскликнул купеческий сын. — Я ростовщик, а он заболел и собирается умереть, не заплатив мне два баси, — последовал ответ. — Вот тебе туман, только отпусти его, — сказал сын купца. Ростовщик согласился, а молодой купец отвез больного к Хакиму и попросил ухаживать за ним до выздоровления. При этом он оставил Хакиму хорошее вознаграждение. Вскоре тяжело нагруженный караван вернулся в Шуру. Прошло некоторое время. Купцы стали опять собираться в Дербент, а предводителем каравана снова выбрали купеческого сына. И вскоре большой караван тронулся в путь». По дороге к каравану присоединился стройный статный юноша в бурке, верхом на отличном жеребце. На привале купеческий сын спросил незнакомца. «Куда ты держишь путь, о молодец?» Тот ответил, что едет в Дербент. «Будем попутчиками», — сказал предводитель каравана и пригласил юношу подкрепиться. Когда купеческий сын разложил хлеб и мясо, Юноша взял самые маленькие куски, а другим стал предлагать те, что побольше. «На этого человека можно положиться», — подумал купеческий сын, вспомнив советы отца. Стало темнеть, и купцы начали подыскивать место для ночлега. Вскоре они увидели развалины большого аула. «Вот это подходящее место! Лучше и не сыщешь!» Сказал юноша в бурке Мой отец не советовал Ночевать у разрушенных аулов Возразил предводитель каравана И приказал двигаться дальше Да что может случиться Воскликнул юноша Вы спокойно отдыхайте А я всю ночь буду стеречь коней И поклажу Поколебавшись Купеческий сын согласился И все устроились на ночлег Лишь юноша остался у костра Он закутался в бурку и внимательно смотрел вокруг, не подойдет ли лихой человек или зверь какой. Вдруг он заметил в темноте слабо мерцающий огонек. Юноша направился туда и увидел огромный костер и ужасную харт которая жарила убитого человека. Джигит выхватил шашку и приставил ее к груди чудовища. «А ну-ка скажи, где припрятали сокровища жители этого аула?» Хард испугалась и указала это место. «А теперь я избавлю мир от твоей жестокости!» И с этими словами юноша отрубил людоедке голову. Совершив этот благородный поступок, юноша подошел к костру, закутался в бурку и лег спать. Рано утром купцы тронулись в путь. Через два дня караван подошел к красивому лугу, где было много сочной травы и душистых цветов. «Давайте заночуем здесь!» Лучшего места и не найти, — предложил юноша в бурке. — Мой отец советовал мне не останавливаться в таких местах, — сказал предводитель каравана и хотел было двинуться дальше. — А что с нами может случиться? Вы отдыхайте, а я присмотрю за поклажей. Купеческий сын согласился и приказал разгрузить караван. После ужина все легли спать. А юноша в бурке остался за сторожа. В середине ночи он не смог побороть сна и на некоторое время задремал. Открыв глаза, юноша обнаружил, что кони пропали и кинулся на поиски. Вскоре он увидел огромного аждаху, а рядом с ним взмыленных коней. «А ну-ка, отпусти наших коней!» — закричал юноша и выхватил шашку. Испугавшись, чудовище обратилось в бегство, а джигит пригнал коней в лагерь и лег спать. Наутро караван отправился дальше. И вот уже вдали показались стены славного города Дербента. Купцы совершили много удачных сделок и тронулись в обратный путь, а купеческий сын и его попутчик остались в городе. «Давай-ка посватаем за тебя дочь Дербентского хана!» — предложил юноша в бурке. Удивился купеческий сын и спросил, «Разве ханы выдают своих дочерей за первого встречного?» Это моё дело, сказал джигит и смело зашагал во дворец. Ханскую дочь охранял трехглавый аждаха, и все добивавшиеся ее руки погибали от ударов в хвоста этого чудовища. Поэтому хан легко согласился на брак и велел привести чужестранца. Молодых отвели в отдельную комнату, а юноша в бурке спрятался там за занавеской. В полночь в комнату вошло страшное трехглавое чудовище и хотело наброситься на спящего жениха. — Уйди прочь! — воскликнул юноша и начал сражаться со Ждахой. долго они бились пока джигит не отрубил все три головы мерзкого чудовища на утро двое друзей и ханская дочь покинули дербент дошли они до разрушенного аула и юноша в бурке спросил скажи ты не спас когда то в дербенте одного человека да мне удалось вырвать из лап жестокого ростовщика одного больного юношу — ответил купеческий сын. — Вглядись в меня хорошенько, — сказал джигит. И купеческий сын узнал спасенного человека. Они обняли друг друга и побратались. Затем все трое откопали сокровища, спрятанные жителями разрушенного аула, и поделили их поровну. — А теперь нам остается разделить еще одно сокровище — ханскую дочь! — воскликнул юноша в бурке — и быстро обнажил шашку что ты хочешь сделать с моей женой а помнись не убивай ее закричал купеческий сын но уговоры были тщетны три раза сверкнула шашка и три маленьких аждахи один за другим выскочили из рта ханской дочери вот теперь ты можешь забрать свою жену воскликнул юноша в бурке и ускакал в горы. А сын купца и его невеста благополучно добрались до Шуры. Отец на радостях устроил невиданный пир, и молодые зажили спокойно и счастливо.